Ольга Ясницкая, цикл романов «Кодекс скверны», том 1, предтеча, глава 1. Каждый новорожденный должен ставиться на учет в надзор за генетической частотой граждан. Если отклонения не выявлены в течение трех лет со дня рождения, ребенку выдается сертификат, подтверждающий генетическую частоту. В противном случае мутант подвергается эвтаназии. Заветы потомкам 03-010 частично отменено Кодексом Скверной в 199 году от Великой войны. Кэт снова закричала Протяжно, жалобно, мучительно. В смятении смахнув со стола деревянную кружку, Нил бездумно смотрел, как остатки гранатового сока расползаются по белоснежной скатерти бесформенно алым пятном а ведь и родимое пятнышко может стать приговором хотя безупречная внешность тоже не гарантирует благополучного будущего страх за новорожденное дитя лишь усугублялся переживаниями за кэт акушерка сразу предупредила роду могут быть тяжелыми плод слишком крупный но случись что с женой как он справится без нее как в одиночку растить детей нет нет нельзя думать о плохом кэт сильная Таких сыновей подарила! Привлеченный звонким смехом, Нил выглянул в окно. Дети играли во дворе у старого абрикоса, поднимались с земли перезревшие плоды, и самозабвенно швыряли ими друг в друга. Кэт пришла бы в ярость при виде их перепачканных рубах и замурзанных физиономий, но он не стал их окликать. Пусть хоть в болоте и сгваздываются все лучше, чем слушать, как страдает их мать. Нил вытер холодную испарину со лба когда Кэт в очередной раз истошно закричала. В два шага он пересек крошечную кухоньку и остановился у домашнего алтаря. В центре тумбы — глиняная фигурка Карны с полной фруктов-корзиной в руках. Рядом — увядшие цветы в простенькой стеклянной вазе. Супруга не успела заменить их на свежие, так и стояли в пожелтевшей воде, роняя увядшие лепестки к ногам богини. Почему-то вспомнилось, как однажды, выходя из храма песен, Они наткнулись на продавца безделушек. Кэт не смогла пройти мимо статуэтки любимой покровительницы, и уже через час она украшала их скромный алтарь. Жена верила, только благодаря карне у них родились чистые дети, а Нила не спорил. Религиозным бы он себя не назвал, но то, что беды обходили их дом стороной, вселяло надежду. Он всегда мечтал о большой, дружной семье, да и бедствовать им никогда не приходилось. Они даже умудрялись откладывать на дом попросторнее. Может, и впрямь молитвы помогают. Чиркнув спичкой, Нил зажег свечу. «Милостивая Карна, если ты меня слышишь, прошу, помоги, Кэт», — зашептал он богине. «Жалься над ней и над нашим ребенком». Молиться он не умел, но в отчаянии готов был хоть лбом об землю, лишь бы боги услышали. Если роды пройдут благополучно, он не пожалеет всех накоплений и пожертвует их храму без раздумий. Новый дом может подождать. Самое ценное — за окном, беззаботно хулиганит у старого дерева. Не находя себе места, он подошел к лестнице и заглянул наверх. Из спальни раздался очередной крик. За ним приглушенный возглас повитухи. Нил затаил дыхание, вслушиваясь в каждый шорох и скрип половиц. «Неужели все закончилось?» Но почему стало так тихо? Будто в ответ прерывистый плач младенца заполнил дом. Стремглав Нил бросился наверх и застыл у запертой двери, не решаясь постучать. От волнения дрожали руки. Он так хотел дочь, маленькую Роуз, чтобы точь-в-точь, -точь, как мать, с рыжими кудряшками и задорно вздернутым носиком. Но если снова мальчишка, не беда. Главное, чтобы дитя оказалось здоровым. Ребенок притих. Акушерка неразборчиво затораторила, а к от чего-то разрыдалась. Да что же там происходит? Неужели что-то с ребенком? Нил нетерпеливо забрабанил дверь. Вскоре замок щелкнул, повитуха бросила на него испуганный взгляд и молча протянула новорожденного, плотно завернутого в пеленке: Что с моей женой? Не глядя, Нил бережно прижал кряхтящий комочек к сердцу. Все в порядке. Крепкая она у вас. Через пару дней будет бегать, как ни в чем не бывало. Вот только...» Женщина запнулась и виновато опустила глаза. «Поймите, я обязана уведомить надзор немедля. Сами знаете, чем грозит укрывательство». Нил оторопело смотрел на говорившую, не желая принимать услышанное. «Нет, это какая-то ошибка. Сыновья ведь совершенно нормальные». Видя его замешательства, акушерка сокрушенно покачала головой. «Это девочка». И перед тем, как вернуться в спальню, тихо добавила. Мне, правда, очень-очень жаль. Только не это. Умоляю, только не это. Дрожащими пальцами он отогнул уголок пеленки, и из груди вырвался тяжелый стон. Нестерпимо захотелось закричать, да так, чтобы стены задрожали. Так, чтобы боги услышали его боль и сотворили чудо. Но Нил просто сел наверху лестницы и зарыдал. Младенец, потративший последние силы на первый в своей жизни крик, крепко спал. Немного успокоившись, Нил вытер рукавом мокрые от слез щеки и коснулся серой, гладкой, как у змеи, кожи дочери. Мелкие чешуйки плотно прижимались друг к другу, тускло переливаясь. Плоский носик малышки едва заметно вздрогнул. Истине черные губки скривились, но глаза так и остались закрытыми. Моя маленькая Роуз, такая беззащитная и такая непохожая на других. «Скорее всего...» Нил бы так же боялся и ненавидел оскверненных, как и многие другие, не случись с ним беды лет 20 назад. Будучи еще мальчишкой, у которого едва появился пушок над верхней губой, его угораздило поддаться уговорам приятеля, пойдя на безумную авантюру. Вообразив себя бесстрашным воином, он выкрал отцовский меч и на пару с таким же безмозглым товарищем отправился в пустоши. Туннель пересекли благополучно даже не представляя, как им повезло не встретить какую-нибудь пакость по пути. Но заигрывать с удачей — не самая хорошая идея, и в конце концов они нашли свое приключение. Точнее, оно нашло их. Псов они заметили не сразу, а когда поняли, какая опасность им грозит, бежать было уже поздно. Отцовские мечи, которые они держали-то несколько раз в жизни, в их руках оказались бесполезными кусками железа. Ему никогда не забыть ужас, испытанный в те бесконечно долгие минуты. Закрыв глаза, чтобы не видеть оскаленных пастей тварей, Нил молил о спасении всех шестерых богов. Но не боги пришли им на помощь, а те, кого презирали даже самые жалкие представители городского отребья. Двое оскверненных, охотившиеся неподалеку, быстро расправились с псами и, пожурив мальчишек за легкомысленность, отвели назад в город, травя по дороге байки об обитающих в пустошах монстрах. Нил давно уже забыл имя девочки, в которую был беззаветно влюблен в юности. Он даже наверняка не смог бы узнать при встрече того друга, которому принадлежала идея выйти за городские стены. Но номера тех, кто спас ему жизнь, он будет помнить до самой смерти. С тех пор каждый раз при слове «выродок», которым так любят называть оскверненных, его охватывал праведный гнев. Выродок не способен рисковать своей жизнью ради незнакомцев. Выродок никогда не подаст руку помощи и не заступится за слабого. Выродок как раз тот, кто написал кодекс скверный и создал легион. ⁇ Моя Роуз ⁇ шептал Нил, глядя на безмятежно спящую дочь. ⁇ Мое маленькое чудо! ⁇ Что нам теперь делать-то? ⁇ За стеной не прекращались за унывные причитания Кэт. Сердобольная повитуха все говорила и говорила что-то ей в утешении, но разве словами здесь что-то исправить? Самое страшное горе приходит неожиданно. Нил всегда надеялся, что его семью не затронет эта беда. Нерождение скверненного ребенка пугало его, но то, какая участь ждет несчастное дитя. Дважды его семье улыбалась удача. Вон, какие мальчишки растут. Три года, каждую неделю, не пропустив ни одного назначенного дня, они с Кэт водили сыновей в надзор. И сколько счастья и облегчения он видел в глазах супруги, когда оба раза по истечении трех лет они получили документ, подтверждающий чистоту крови. Но в этот раз боги поглумились над ним, исполнив заветное желание. Не сам ли он молил Карну о дочери? Вот и получил, чего хотел. И что теперь? Неужели ему собственноручно придется отдать родное дитя в кровавые лапы легиона? Уже скоро какой-нибудь напыщенный индюк из надзора будет лапать своими грязными пальцами его маленькую Роуз, осматривать со всех сторон, как куклу в игрушечной лавке. Потом передаст ищейки, и больше Нил никогда не увидит дочь, не порадуется ее первому в жизни шагу, не услышит ее первого слова, если, конечно, малышка способна говорить. Но разве это важно? Она ведь его плоть и кровь. Сможет ли он спокойно жить, если откажется от нее? Как смотреть в глаза сыновьям, когда те спросят, где их младшая сестренка? Да и как можно отречься от собственного чада?» При этой мысли сразу вспомнился Фред, сосед по улице. Его жена долго не могла забеременеть. И вот два года назад случилось чудо. Родился долгожданный сын. Говорят, вроде обычный ребенок, но по пальцу на руках не доставало. И за ним пришли из Легиона. Фред держался какое-то время, жил как прежде, делая вид, что ничего не произошло. С какими демонами внутри себя тот боролся по ночам, одним богам известно. Но спустя полгода вздернулся на дереве за домом. Поговаривали перед смертью, он совсем умом тронулся. Все о каком-то стальном перетвердил. Это уже потом слухи о сопротивленцах дошли и до Нила. Видимо, Фред знал, что мог спасти сына и винил себя за малодушие за то, что добровольно отдал собственного ребенка, даже не попытавшись бороться. Можно смириться со многим. С гибелью близких, с нищетой, с увечьем, в конце концов. Не умея люди приспосабливаться, человечество вымерло бы сразу после войны. Но хотя бы раз в жизни каждый оказывается перед особым выбором, и только некоторые, вопреки благоразумию, не желая смириться, становятся на самый сложный путь. Он-то и определяет дальнейшую судьбу и самую суть смельчака. И награда в конце такого пути так же высока, как и риск лишиться всего, даже собственной жизни. Нил не сомневался, что сейчас он и сам стоит на этом самом перепутье, и времени на раздумье почти не осталось. Часики затикают, как только акушерка перешагнет порог его дома. И у него всего два варианта — повторить судьбу Фреда или встать на опасную тропу в попытке спасти Роуз. Выбрать первое, конечно, разумнее и проще, да и вешаться за домом он не собирался, еще сыновей поднимать на ноги. Но жить с таким грузом на душе гораздо страшнее смерти. Или зря его тогда спасли те оскверненные. Ожидание неизвестности стало самым тяжелым испытанием за последние недели. Нил подскакивал при каждом подозрительном звуке и разочарованно возвращался к окну, убеждаясь, что это всего лишь сквозняк хлопнул дверью, или старуха-хозяйка что-то уронила внизу на кухне. Бродячий торговец с фруктами, к которому его направил бармен из рубиновой капли, приказал ждать. На вопрос, как долго, грубо бросил, что этого не знают даже боги. Может, три дня, а может и все десять. Вдогонку посоветовал не шататься по городу лишний раз, а лучше и вовсе не покидать убежище. Правда, неясно, для чего торговцу понадобились адрес прежнего дома и имена всех членов семьи. Какое сопротивленцам дело до его прошлой жизни, если, конечно, они необыкновенные грабители, решившие растащить брошенное в торопях добро. Хотя пусть забирают все, что найдут, лишь бы не обманули. Десять золотых, отданные тому типу с гнилого проулка, ничтожная плата за будущее дочери. Нил бы отдал все, если бы потребовалось, Без наводки ему ни в жизнь не выйти на стальное перо. За две недели в бегах они сменили восемь ночлежек, чтобы запутать следы. Но теперь приходилось сидеть на одном месте, превратившись в неподвижную мишень. Даже представить страшно, что с ними будет, если ищейки доберутся до них раньше сопротивленцев. Оставалось лишь уповать на удачу. Богам молиться бесполезно. Они либо мертвы, либо обезумели в своей кровожадности. Кэт до сих пор злится, что он не позволил взять с собой ту проклятую статуэтку Карны. Как вообще в нее можно верить после такого? В Ворохи тряпок, свитых гнездом на полу, требовательно захныкала Роуз. Нил склонился над импровизированной колыбелькой и взял малышку на руки, но укачивания не помогли. Она голодна, а Кэт все еще не вернулась с рынка. Не стоило отпускать ее в одиночку, но детей нужно чем-то кормить, а последние запасы еды закончились еще утром. Старший, привлеченный плачем, подошел к сестренке и протянул ей грубо вырезанного деревянного солдатика. Нил с нежностью потрепал сына по голове. Растут защитники для маленькой Роуз. Детям не важна внешность. По крайней мере, до тех пор, пока взрослые не забьют им головы всякими предрассудками. Правильно ли он поступил, подвергая опасности всю семью? Если ищейка выйдет на них, Роуз заберут, а его скет казнят. «Ребят в лучшем случае отправят в сиротский приют, а в худшем...» «Об этом даже думать страшно!» «Свидетельства, выданные надзором, могут легко превратиться в бесполезные бумажки, и мальчишек отправят в Легион!» Нил поспешно отогнал тревожные мысли. «Нет, все будет хорошо. Перо придет за ними, иначе и быть не может!» По протяжному скрипу подгнивших ступеней и знакомому ворчанию он догадался. «Это Кэт». Ребятишки запрыгали по тесной комнате, радуясь, что мама наконец вернулась. Нил беззлобно приструнил распоясавшихся проказников и поспешил жене навстречу. Если Роуз не успокоить, она все округу на уши поднимет. «Покорми ее». Он отобрал у супруги тяжелые сумки и передал ей кричащую дочь. На лице Кэт мелькнула едва заметная тень. Не сказав ни слова, она обнажила грудь, и Роуз тут же жадно впилась в сосок, громко причмокивая. В Последнее время жена выглядела совсем изможденной. Вокруг глаз залегли темные круги. Лицо осунулось и будто даже постарело. Удивительно, но только сейчас Нил заметил морщинки у глаз. «Долго ты!» Он бросил по яблоку сыновьям. Никому из них поймать лакомство не удалось. Фрукты покатились по полу, но это ничуть не смутило сорванцов. И вскоре они с довольными моськами уплетали их за обе щеки. Рынок же не на соседней улице. И так еле дотащила. Проворчала Кэт, не оборачиваясь. Есть охота. Отнеси крупу старухи, пусть сготовит похлебку. Сил совсем не осталось. Да я и сам... Ну уж нет. Нечего переводить продукты почем зря. Нил усмехнулся. Да уж, стрепуха из него никудышная. Даже подыхающая от голода собака не захочет есть его похлебку. Она то пригорит, то не дозреет, а то и вовсе пересоленная выйдет. Подслеповатая старуха, которой давно уже перевалила за седьмой десяток, судя по сморщенному как чернослив лицу и мелко трясущимся рукам, с радостью согласилась помочь, и тут же принялась что-то рассказывать о былых временах. Нил вежливо откланялся, сославшись на срочные дела, и поспешил наверх. Он, конечно, был весьма признателен хозяйке за умение не совать нос в чужие дела, но выслушивать часами нудную болтовню не собирался. Кэт сидела у окна, прижимая к груди дочь. Завидев его, она суетливо вытерла ладонью глаза и отвернулась. Понять ее несложно. В один миг они потеряли все. Такое не каждый вынесет. Да и впереди одна неизвестность. Удастся ли ему идти от Легиона? Куда их приведет Перо? И смогут ли они там прижиться? Ему и самому становилось не по себе при мысли о будущем. Но если слухи хотя бы наполовину правдивы, есть шанс начать все заново в безопасном месте. Где такие же беглецы нашли убежище от чудовищного закона. В месте, где дети оскверненные растут в своих семьях, где их не заковывают в цепи или, того хуже, превращают в бездушные орудия убийства. Кэт дождалась, пока дочь насытится и уснет, шикнула на вновь расшумевшихся мальчишек и уложила малышку обратно в люльку. Нил ласково приобнял жену за плечи. Осталась недолго родная. Потерпи еще чуть-чуть. «Я так больше не могу», — устала произнесла она. «Взгляни на детей. Совсем исхудали. Посмотри, во что мы превратились. Прячемся, как крысы по норам. Скоро у нас будет новый дом. Все наладится». Он коснулся ее руки и заглянул в покрасневшие от слез глаза. «Нам нужно быть сильными. Ради нашей Роуз». «А они не наши дети?» — Кэт кивнула в сторону притихших сыновей. «Ты подумал, что с ними будет, если с нами что-то случится?» «Прошу, не начинай». «Не начинать? Да с чего ты взял, что это место вообще существует? А если и существует, безопасно ли там?» «Мы уже это обсуждали». Нил раздраженно отдернул руку. «Роуз останется с нами. Разговор окончен». Поджав губы, Кэт отвернулась, и ее плечи затряслись в беззвучном рыдании. «Ничего, свыкнется со временем. Когда поймет, что пути назад нет, полегчает». До самой ночи Нил просидел у окна, изводя себя одним и тем же вопросом, почему до сих пор никто не пришел за ними. Если торговец фруктами обманул, плохи дела. Деньги скоро закончатся, а идти больше некуда. Даже если самому забрать Роуз и пуститься в бега, полиция все равно арестует Кэт. Может, и зря он все это затеял. Да вот только жалеть уже поздно. Масляная лампа тускло освещала пятачок вокруг стола. В углу на засаленном матрасе сладко посапывали дети. Кэт, так и не проронившая после ссоры ни единого слова, неподвижно лежала в кровати. Но Нил чувствовал, что она не спит. Ему хотелось поговорить с ней, как-то утешить. Но в такие моменты лучше оставить ее в покое. Сама подойдет, когда остынет. От громкого стука Нил невольно вздрогнул. Внизу послышалась возня. Старуха, недовольно бормоча что-то себе под нос, зашаркала по скрипучим половицам. Стрепинувшись, он нашарил под столом топор, Бесшумно пересек комнату и прижался ухом к двери. Снаружи вежливо попросили открыть. Лязгнул засов. Хозяйка неразборчиво затораторила, но вскоре умолкла. Неужели дождались? «О, боги, лишь бы это было перо!» Кэт подскочила в кровати и вся, сжавшись, испуганно всхлипнула. «Тише. Все хорошо». Нил старался скрыть в своем голосе дрожь от волнения. Лестница жалобно заскрипела под тяжелой поступью неизвестного, и, кажется, он пришел не один. Внизу отчетливо слышалось перешептывание. Если верить слухам, ищейки обычно охотятся в одиночку. «Все-таки это перо, Карна. Умоляю, услышь хоть на этот раз. Пусть все обойдется». Шаги стихли, в дверь негромко постучали. Нил спрятал топор за спиной и, выдохнув, щелкнул замком. Перед ним стоял человек в черном. Лицо скрывала железная маска с длинной горизонтальной прорезью для глаз. Голову покрывал капюшон. На поясе висел короткий меч. Нил отшатнулся, попятился, не веря в происходящее. Как их нашли? Он же делал все правильно. Она там. Кэт указала на кучу тряпья. Помните, вы обещали. Кэт. Как же так? В отчаянии, закричав, Нил занес топорную щейку. В голове металась лишь одна мысль — «Остановить эту тварь! Остановить! Остановить!» Резко шагнув навстречу, ищейка перехватил его запястье. Руку словно тисками сдавило. Раздался хруст, в глазах потемнело. И топор с грохотом бухнулся на пол. Не разжимая хватку, оскверненный с непринужденной легкостью, затащил Нила обратно в комнату и швырнул на пол, как безвольную куклу. Кэт метнулась к хнычущим сыновьям. Прижал их головы к груди и тихо заскулила. Нил взвыл от боли и бессилия, видя, как верный пес легиона подходит к надрывающейся в крике Роуз. «Отойди от нее, ублюдок!» — выдавил он сквозь стиснутые зубы. «Не трогай! Умоляю, не трогай! Убей меня, но не тронь!» Ищейка даже не взглянул в его сторону. Рывком он подхватил рыдающую малышку и непринужденной нарочито медленной походкой вышел из комнаты. «Роуз! Эта тварь забрала мою маленькую Роуз!» Казалось, мир рухнул, раздавив под собой все, что было дорого. Нил попытался подняться, но тело резко обдало холодом, и тошнота подкатила к горлу. «Кэт, милая, как же так?» — простонал он. Жена продолжала реветь раненым зверем, прижимая к себе сыновей, и, казалось, для нее в этом мире больше никого не существовало. В дверном проеме возникла тень. Видимо, тот, второй, ожидавший внизу. С полной отрешенностью Нил посмотрел на высокую фигуру в синей форме. Полицейский прошагал в комнату и остановился напротив. Лишь бы сыновей не тронули. Промелькнула в голове, прежде чем тяжелая рукоять револьвера опустилась возле его виска.